Глава 21. Его Величество Король Фей ждал нас в своих покоях, одетый по-дорожному и вполне готовый выдвигаться в путь. «Ну, здравствуйте, дамы. Что, Маша, опять моих подданных доводишь?» Хитро прищурившись, спросил он, когда мы появились. «Никак нет, Ваше Величество!» — бодро отрапортовала я. «Это все злостные договоры завистников». «Я милая, невинная и скромная до невозможности. Я даже не знаю значения слова «доводить».» Кажется, фея в точности донесла до него мои слова. Впрочем, едва ли они разозлили короля. Сейчас он улыбался во все свои 32 или сколько там у феи зуба. Хорошо. Мужчина кивнул, сделав вид, будто поверил. «Так, куда мы отправимся сегодня?» — А куда хотите? — Хочу какой-нибудь экзотики. Король задумчиво почесал подбородок. — А то, понимаешь ли, давно не удивлялся. — Будет вам экзотика, — кивнула в ответ. — Только на этот раз давайте без фиячного нектара. — Хм, нужно его еще на вас переводить, — фыркнул монарх. — Вы же пить совсем не умеете. Эх, молодежь, хилики сплошные. Вот в наше время. «Еще динозавры жили!» — хихикнула я про себя, а после, взяв короля с русалкой за руки, сосредоточилась и шагнула в круглую комнату. На самом деле о предпочтениях его величества спрашивала чисто из вежливости. Сама еще в прошлый раз придумала, куда отвести короля-фей, чтобы он удивился и запомнил надолго. Быстро перебрав двери, я открыла нужную, и вскоре мы уже оказались в мире, который про себя называла Апельсиновым. — Занятно, — выдал король, оглядевшись и отпуская мою руку. Русалка так и вовсе стояла с открытым ртом. Прямо над нами из темно-красного неба светила тусклая оранжевая звезда, похожая на желток куриного яйца. Под ногами были коричневые камни, из которых Пробивалась мелкая и хилая рыжая травка. Сейчас мы стояли на холме, а внизу раскинулся целый заброшенный город, возведенный все из тех же коричневых камней. Чем-то этот город напоминал мне цитадель драконов с родной планеты Змия, поглощенной хаосом. — Здесь кто-нибудь живет? — робко спросила Ульяна. Пропитанный пылью воздух глушил ее голос. «Никого», — ответила уверенно. «Спустимся. Там в руинах очень много занятных вещиц». Первое сделав шаг, я подпрыгнула, оторвавшись от земли на пару метров. Гравитация здесь была куда слабее, чем на земле. Поначалу осторожные король с русалкой привыкли довольно быстро. И вскоре вперед меня скакали к развалинам, весело смеясь и пытаясь перепрыгнуть друг друга. Ульяна в связи с меньшей весовой комплекцией обыгрывала короля на полтора метра, но тот не оставлял попыток взлететь выше ее. Неподалеку от границы бывшего города, где трава переходила в аккуратные кубики брусчатки, Его Величество все же остановился. «А здесь точно безопасно?» — покачав головой, спросил он. «А то вид какой-то мрачный. Вдруг кто-то из-за поворота выскочит». «Моя, пардон, королевская задница мне еще дорога». «Совершенно точно», — успокоила его я с полной уверенностью. «Я чувствую агрессивно настроенные миры». И это было правдой. Например, дверь в измерение света, где жили мужики с крыльями, мне никогда не нравилась. А от прохода в мир хаоса и вовсе дрожь пробирала такая, что все тело трястись начинало. Измерение демонов тоже не внушало доверия в то время как от двери в мир ледяных гигантов, пусть и веяло холодом, но в целом, я знала, что там не так опасно. Этот же мир был мной обнаружен еще в конце прошлого учебного года, и я точно знала, что он пустой, хотя, впервые сюда попав, поначалу испугалась. Казалось, что здесь произошло нечто страшное, и пусть видимой опасности не было, но ведь та же самая радиация глазу не подвластна. Да и споры всяких ксеноморфов могут весьма удачно скрываться, если верить последним фильмам франшизы. Однако после я убедилась, что воздух здесь безопасен, зато гравитация и виды весьма экзотичны. «Что здесь случилось?» — спросила Ульяна, останавливаясь рядом с королем. «Без понятия», — пожала плечами. «Но в городе я нашла библиотеку». Вроде как раньше здесь проводились показательные бои или типа того. А потом магия мира иссякла, и все куда-то делись. Действительно, в плане волшебства мир был еще похуже людского измерения. Это мне хорошо, я от чужих источников независимо. А вот мрак здесь наверняка не то, что говорить перестал бы, но и мыслить тоже. «Ого!» — присвистнул король-фей. Кажется, я что-то слышал об этом месте. Похоже, это арена. Он посмотрел на свои руки, видимо, попытавшись сделать что-нибудь магическое, и недовольно нахмурился от того, что ничего не вышло. Арена? Переспросила русалка. Мир, который, если и пересекается с другими, то крайне редко. Да и попадают сюда поодиночке и только избранные. В общем малоизученное место туманно пояснил король какое-то время мы гуляли под красным небом заглядывали в руины домов прыгали по кочкам и просто глазели по сторонам после устроили небольшой пикник на скале где начали свое путешествие король и в этот раз позаботился о своем комфорте каким-то тайным образом запихнув в маленький рюкзак плед и целую охапку разных фруктов И свой нектар, разумеется, увидев который, мы с Ульяной дружно скривились. В академию вернулись уже ближе к вечеру, предварительно доставив во дворец Его Величество. Как же это все-таки интересно! — протянула Ульяна, разглядывая прихваченный из руин красивый камешек. — А ведь когда-то там жили люди со своими мечтами, надеждами, а сейчас лишь пустота. Что же останется после нас? «Хе! <свят> но, зная мое везение, после меня может остаться только пепел. Чересчур бодро протараторила я, вспомнив мир, поглощенный хаосом. Хорошо, что Ульяна его не видела. Вот там точно только страх и пустота такая, что потом кошмары снятся. Ну, не, фыркнула русалка, Ты после себя и пепла не оставишь. Посмеявшись, мы легли спать. Утром Ульяна собиралась засесть за учебу, а я отправиться к нагам. Змей зашел за мной сам, почти сразу после рассвета. В комнате еще висел серый сумрак, когда он аккуратно постучал в дверь. Конечно, я спала и едва бы услышала его тихий стук, если бы не мрак, поработавший дополнительным будильником. — Я ведь говорил тебе, что выйдем рано, — закатил глаза дракон, увидев мой встрепанный вид. — Рано — это все, что с десяти до обеда, а сейчас еще ночь, — пробормотала я, отправившись собираться. Впрочем, много времени у меня это не заняло. Вещи были готовы еще со вчерашнего вечера. — Велесова, ты как вообще вырядилась! — округлил глаза змей, когда я вновь вышла к нему. В смысле? Сам же говорил, надо одеться скромно, без излишеств. Я оглядела свои простые джинсы и водолазку под горлышко. А после этого я добавил, что нужна юбка в пол. Но к тому времени ты, видимо, меня уже не слушала, опять улетев куда-то в облака. Вздохнул декан. Иди скорее переодеваться. Обиженно сопя я вернулась в комнату. Говорить надо было громче, а то, небось, пробубнил себе под нос, а я опять виноватая. Наконец, мой внешний вид удовлетворил змея, и мы вместе с ним пошли к площадке для телепортации. Можно было, конечно, и из замка переместиться, да дракон хотел еще раз проверить ворота. — А чем нагам джинсы не угодили? — спросила я по пути. Ноги с непривычки путались в слишком длинной юбке, которую я купила лет сто назад, и все как-нибудь собиралась надеть. К тому же светло-голубой подол быстро намок от утренней росы и теперь казался грязно-синим. Ноги живут обособленно, редко кто из них за всю свою жизнь хоть раз покидает пределы царства, а обращаться в людей Умеет только королевский род. Пояснил змей. И при чем тут джинсы? Не поняла я. Кто такие наги? Полулюди, полузмеи и... И в связи со всем перечисленным, большинство мужчин-нагов никогда не видели женских ног. И показывать эти самые ноги так откровенно в их мире под запретом, это считается аморальным. Как если бы ты по Академии голышом прошлась. А, -а, -а протянула с пониманием. Так бы сразу и сказал, неприлично. А то намеки одни, будто я сама догадаться должна. Б. Передразнил меня змей, а после крепко взял за руку и телепортировался. Спустя секунду вместо зеленой полянки я оказалась среди камней. Туманные скалы, пристанище нагов, Не зря прозвали туманными. И пусть белое марево здесь было не такое плотное, как вокруг Академии, но осмотреться оно мешало изрядно. «Идем!» Змей повел меня по неприметной дорожке, вившейся среди облезлых черных кустов. Ноги скользили по влажным булыжникам, вокруг возвышался сумрачный лес, а по земле клубился тот самый туман. В целом, казалось, будто бы я попала в какой-то кадр из ужастика. Все слишком стылое, темное, холодное. Брррррр. И как ноги только живут в таких условиях? Они вроде змей. Тепло любить должны. А здесь от тепла ровным счетом ничего и нет. Скорее наоборот. Может им какой совместный митинг организовать по массовому переселению исконно-посконных змееподобных народностей? Дракон на мои мысли лишь усмехнулся, а после остановился и засвистел. Три раза долго и два быстро. Минут десять мы стояли на месте, и... Ничего не происходило. — А чего ждем? — спросила я, устав топтаться без дела. — Тут даже Соловьев не водится, чтоб тебе ответить. — А ты прислушайся. Змей приложил палец к моим губам. А чего слушать-то тишину? Я ее не очень люблю. В ней мысли слишком громкими становятся. Впрочем, последовав совету декана, я навострила уши и очень скоро действительно услышала странный шелест, который доносился будто отовсюду сразу. Еще спустя несколько минут со всех сторон нас обступил отряд нагов, появившихся из тумана точно призраки. Не отряд даже, а маленькая армия. Полузмеи, как и на площади Омнибуса, были облачены в распахнутые жилетки, под которыми не было ничего, кроме обнаженных и весьма рельефных мышц груди. Шеи же их украшали ожерелья из зубов. Надеюсь, не из человеческих. «Змеи!» — прошипел один из нагов, легонько поклонившись. Вот так сюрприз. Зачем спожаловал? Поговорить. Пожал плечами дракон. А, это кто... -с? Рептилия поглядела на меня желтыми глазами с вертикальным зрачком. И, как понимаю, это были вовсе не линзы. Они что-то крепово. Самое то на Хэллоуин. До которого, правда, было больше месяца ждать. «Это Мария Велесова, новая яго», — ответил змей. «Приятно познакомиться», — добавила я. «Наслышаны-с», — покивал наг. «Ну-с, идемте». Взяв нас в кольцо, рептилоподобные тихо шурша двинулись по той же самой тропке. «Интересно, а идти еще долго?» Из-за тумана и не понять, рядом селение нагов или не очень. К моему счастью, оно оказалось рядом. Потому что спустя метров пятьсот по лесным ямам ударный отряд нагов дружно остановился, замерев на месте. Видать, змей сразу нас поближе к границе телепортировал. Это хорошо, что идти долго не пришлось. А то я по такой пересеченной местности... Путешествовать не слишком привыкла. Мы встали возле широкого провала, из которого тянуло влажной сыростью. Офигеть! Они что, еще и в пещерах живут? Блин, летучие мыши какие-то, а не змеи. Хотя, если честно, особенности обитания змей мне были не слишком известны. Так что, может, зря я так удивляюсь. Старший из нагов, тот, который говорил со змеем, первым шагнул в густую тьму. Ну, а мне с деканом ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Сзади уже напирали другие рептилии. «Мамочки, а это страшно. Идти туда не знаю куда». «В пещере было темно так, что я даже рук своих не видел, не то что остальных». Какое-то время шла, крепко сжимая ладонь змея и вслушиваясь в тихое шуршание наговых хвостов. А после вдалеке забрежил свет, и мы вышли на свежий воздух. «Вау! Вот это да!» Пристанище полузмей оказалось полной противоположностью столицы драконьего царства. В смысле, у драконов сначала надо идти через цветущий лес, а потом бац, и вокруг одни только камни. А вот у нагов было все ровно наоборот. На выходе из пещеры вместо туманного влажного сумрака и мха нас ждало яркое солнце, зеленые горы и искрящиеся кристально чистые реки. По крайней мере... Именно на это и открывался вид с каменного уступа, где мы оказались. Дальше сам. Главный из пограничных нагов кивнул змею. «Мы вниз только вечером спустимся». «Мы пойдем сразу в столицу», — ответил дракон. «Спасибо, что встретили». «Пойдем в столицу?» Что-то я внизу не то что города, даже ни одной захудалой деревеньки не вижу. Это сколько же нам до столицы топать придется? И как я вообще спущусь, если тут крутой обрыв, а крыльев у меня отродясь не было? Эх, предупредил бы хоть кто-нибудь, я бы, может, снаряжением запаслась. А то без страховки дальше уступа этого ни ногой. — Да и со страховкой, если честно, тоже не очень хочется. Страшненько! — Маша! — вздохнул змей, взял меня за руку и телепортировал нас обоих. — А-а-а, ну да, ну да, я так и думала, что мы просто переместимся, конечно. — Ага, именно так ты и думала, — хмыкнул дикан. А еще о том, что я в дракона превращаться умею, и нам бы в любом случае пешком идти не пришлось. По-хорошему, надо было бы заставить тебя портал открывать для практики. Да только не хотелось повиснуть на дереве вниз головой. Или выйти где-нибудь в океане. В этот раз у меня бы точно все нормально получилось. Ответила я не слишком уверенно, с любопытством оглядываясь вокруг. Столица Нагов была похожа на какой-нибудь восточный халифат древности. И хотя я даже не знала, что такое халифат, почему-то именно это слово первым пришло мне на ум. Здания здесь все были слож арочными, кружевными, с круглыми куполами-крышами и чисто алладиновской архитектурой. Вокруг цвели розы, росли пальмы, акации и апельсиновые деревья. По заборам стелились лозы винограда, а прохожие женщины, облаченные в длинные юбки с платками на головах, при виде змея скромненько опускали глазки долу. Впрочем, тихо хихикать и шептаться им это не мешало. В целом столица нагов выглядела весьма богато и зажиточно, а сами наги... Казались довольными своей жизнью, что, кстати, на улицах моего родного города нечасто можно встретить. Правда, лица у всех у них были чисто змеиные, с узкими губами, широкими скулами и желтыми зрачками. Но это уже, видать, особенности расы такие. Змей повел меня в сторону дворца, который было видно еще издалека. Не дворца даже, а чего-то огромно великолепного, монументального, претендующего на звание Восьмого Чуда Света. Да, умеют жить, однако, наги. А я их еще переселять подобрать обратие душевные собиралась. Первое время я крутила башкой, точно она была на шарнирах. Пытаясь осмотреть и запомнить все вокруг, и маленькие бассейны с чистой водой, и красивых экзотических птиц, что важно, рассказывали прямо по тротуару, и длинные хвосты нагов, выглядывавшие из-под одежды. Впрочем, вскоре голова начала болеть от обилия красок и яркого солнца, а в глазах запестрило. — Еще недолго осталось, — утешил меня змей, хотя мне так совсем не казалось. В итоге кое-как мы все-таки дошли до пресловутого дворца. Стража на воротах нас останавливать не стала, лишь уважительно кивнула змею. Кажется, его здесь знали. Возле лестницы с очень низкими, но при этом безобразно широкими ступенями, нас встретил один из нагов, одетый чуть более нарядно, чем остальные. Это чуть более выражалось в цветных пуговицах на жилетке и паре мелких перьев в ожерелье. «Змей?» Увидев дракона, Нак вскинул брови. — Рад видеть тебя, но, очевидно, случилось нечто совсем ужасное. Если ты решил ныстить нас второй раз за год... — Все то же самое, Шайсан! — хмыкнул дракон. — Будь любезен, проводи нас к султану. — Ого! Я увижу настоящего султана. Класс! Королей я уже навидалась, а вот султана пока ни одного не встречала. Интересно, а у него шапочка на голове будет? Такая круглая, пышная, с большим пером. «Идемте!» Кивнул Наг и плавно уполз вверх по лестнице. По ступеням я поднималась уже на последнем издыхании. Надеясь, что, оказавшись внутри дворца, вздохну с облегчением. Но внутри... Все было даже хуже. Вместо ожидаемой приятно прохладной тени, воздух здесь казался плотным и душным, а обстановка была даже более красочной, чем снаружи. Витражи, фрески, мозаики, мрамор, позолота и еще больше фонтанов всех возможных размеров. Мы точно к нагам пришли, а не к русалкам. А то как-то многовато здесь водички.